Конец пионерского лагеря, начало бизнесом. Встречи клуба продолжались без перерывов и точно по графику. Расходы за клуб нес один Аркадий. Взносов еще не было, для всех клуб оставался бесплатным. Все время росло количество подписчиков нашей рассылки «Секреты бизнеса», предпринимателя рассказывают, начатые еще в 2004 году. К 2005 году на нас подписалось уже около 10 тысяч постоянных читателей. Все больше предпринимателей узнавали о клубе и приходили на встречи. Встречи мы анонсировали заранее и всегда обсуждали интересные темы. В один прекрасный день Аркадий немного опоздал на встречу, а когда пришел, свободных мест не осталось. Зал оказался набит с горочкой, все 60 мест были заняты. На той встрече мы подумали, что раз люди приходят, им наши встречи полезны. Причем люди все работоспособные, не инвалиды. А раз им полезно, они будут готовы платить некоторую сумму, чтобы, по крайней мере, оплачивал аренду зала не один Аркадий. И Аркадий озвучил наши мысли. Мол, есть предложение скинуться и арендовать помещение побольше, чтобы всем хватило места. Внезапно весь наш клуб, все 60 человек, как ветром сдуло. Снова оказался только первоначальный состав. Нам удалось поймать на выходе рыжего пацана. Он ходил на все встречи уже давно, поэтому мы помнили его в лицо. Аркадий его спросил, я разве предложил что-то плохое? Вот ты же ходишь на встречи, значит, тебе полезно. Если бы не было полезно, ты бы не стал ходить, а пользу же можно оплатить. Речь шла о совсем смешной сумме, ну, может быть, 100 долларов США в год. Мы тогда думали в критериями хотя бы зал отбить, а даже не критериями отбивать расходы, не говоря уже о критериях получать прибыль. До такого мы и теперь не дожили. Нету клуба такой приоритетной цели. Приоритетная цель — получать прибыль в основном в бизнесе, а не в клубе, как в бизнесе. Аркадий предложил пацану скинуться, чтобы оплатить расходы. «Я что, дурак?» — ответил рыжий и ушел навсегда. Больше я ни разу его в жизни не видела, хотя до того момента он не пропускал ни одной встречи. Тем самым он положил конец раз и навсегда нашим инвестициям в Делавар. Я думаю о том, что бывают люди, встречи с которыми оставляет негативный осадок. Он мог ответить более нейтрально, например, «я пока не готов платить», но он сказал «я что, дурак?», показывая, что надо быть дураком, чтобы платить за клуб. Но удивительным образом ты потом благодаришь жизнь за встречу с такими людьми и за их формулировки. Если бы он ответил нежнее, возможно, мы не стали бы ничего менять или сделали бы это позже. Эти люди, сами того не осознавая, зряют в корень и указывают верный путь и мотивируют на великие дела. После этого Аркадий поставил вопрос ребром. Мы должны делать клуб, в котором будем партнерами 50 на 50, а все участники, которым это полезно, превращаются в клиентов и оплачивают членский взнос. А если никому не полезно, тогда мы не будем больше это делать. Конечно, клуб — это не бизнес. Он не имеет потенциала стать таким бизнесом, чтобы по отдаче конкурировать с любым другим моим бизнесом, говорил Аркадий. Но должна быть точка отчета у нас и понимание, что мы делаем и зачем. Я знаю, как строится бизнес, я это умею. Когда дело касается бизнеса, я знаю, как ставить цели, как их достигать. Я начинаю понимать схему. А общественных дел я не строил, мне такая схема непонятна. Мне категорически непонятна никакая структура, в которой головное управление может меняться общим решением. Значит, мы можем строить клуб как бизнес и исходить из того, что это бизнес. У меня не оставалось другого выбора. Содержать пионерский лагерь, который всегда оплачивал Аркадий, мне бы не хватило денег. Кроме того, примерно в то же самое время сложилась такая ситуация, что работа в клубе требовала у меня 6 8 рабочий день, но денег она не приносила никаких. Я бы физически не успела, кроме этой работы, взять еще и консалтинговый проект, который бы меня кормил. Нужно было выбирать. Или я буду делать клуб, но тогда мне не на что жить. Или я буду по-прежнему заниматься консалтингом и готовить свой бизнес, в который потом уйду. Но тогда у меня не остается времени на клуб. Мне не хотелось бросать клуб. Мне невероятно нравилось делать то, что нужно людям. Я никогда раньше не ощущала так своей полезности, как в этом деле. В консалтинге у меня бывали очень большие победы и вдохновения. Они теперь даже иногда поддерживают, когда вспоминаешь их в трудную минуту. Смогла же, значит, и сейчас смогу. Но всему этому радовалась только я сама, а иногда руководитель фирмы, ну и только. А сейчас приходили и писали многие люди. Говорили о своих достижениях, которые произошли благодаря клубу. У людей просто жизни менялись целиком и к лучшему. А я удивлялась, ведь что такое клуб на тот момент, то ли еще будет. Это дело вдохновляло, давало азарт, и бросить его было уже невозможно. И вариант, предложенный Аркадием, показался выходом. «То есть можно делать клуб не как социальную организацию, а как бизнес, который, по крайней мере, тебя будет кормить, раз уж ты вкладываешь в него свое время», — говорил Аркадий. Новый состав клуба. Итак, в Делаваре появился постоянный членский взнос. Те, кто его оплатил, стали называться членами клуба. Кстати, вспомнился один анекдот. В самом начале меня немного беспокоило словосочетание «член клуба». И, вероятно, я не единственная мучилась такими комплексами, так как вы не сможете найти других клубов в России, кроме Деловара, где были бы члены клуба. Это словосочетание стараются избегать. И кого только не бывает в клубах. Чаще всего участники или резиденты. Но бывают еще товарищи, коллеги. Всегда, когда появляется новый клуб, я с интересом слежу, как они назовут членов клуба, так как заранее знаю, членов не будет. Хотя, очевидно, и правильно по-русски говорит член клуба, но редко какой клуб набирается смелости произнести ужасное вслух. Меня от этих комплексов избавила Вета, жена Анатолия Белоусова. Выслушав мои сомнения, она махнула рукой. «Мне б, дескать, твои проблемы». Вот у нас в науке все намного хуже. А Вета — микробиолог, и работала тогда в медицинском институте. Когда слушается какая-то, скажем, кандидатская работа, в комиссии присутствуют те, кто работу курировал. Они называются членами комиссии. А есть в ней люди, которые слышат работу на защите впервые. Они называются введенными членами комиссии. Но это еще не смешно. Как-то раз Вета ехала в лифт в веселой компании первокурсников. И на каком-то этаже в лифт вошел старенький профессор. И, увидев Вету, радостно схватил ее за пуговицу. И закричал на весь лифт. Он не очень хорошо слышал, поэтому громко разговаривал. «Слушай, я сегодня обещала, но никак не могу вырваться». «Не могла бы ты вместо меня вечером побыть введенным членом?» Лифт грохнул от хохота. Вета залепетала что-то вроде того, что ей же по статусу не положено. Профессор удивленно оглядывался. «Но раз у них в науке введенные члены, а у нас просто члены, значит, у нас вообще все пристойно, рассудила я». Тогда же клуб стал закрытым, только члены клуба, которые оплачивают взнос, могли присутствовать на встречах. Размер клуба резко сократился до первоначального числа участников. Все 60 человек, которые год-полтора посещали встречи, разом пропали. Мы думали, что они вернутся со временем, когда поймут, что мы не шутили, что теперь просто не будет иного способа участвовать, как оплачивать взнос. Ничего подобного. Никто из тех 60 человек, по-моему, не вернулся. Вместо них в клуб стали приходить качественно другие люди. Они оплачивали взнос, и многие из них оставались в клубе надолго. Именно в то время, после разгона халявного клуба, в 2005-2006 году формировался первый костяк. И такой костяк, который сейчас, спустя 17 лет, остается им. Лидия Серегина. Она пришла в клуб работать. У нас уже был большой объем работы, и мы стали искать человека, который мог бы работать в обмен на право быть членом клуба. Среди нескольких откликнувшихся на наш призыв людей оказалась Лидия Серегина. У нее тогда родился сын Дементий. Он ровесник клуба. Когда мы его видим, представляем, как выглядит теперь деловар. Она сидела дома, не работала, и у нее как раз появилась возможность работать дистанционно. Лида стала первой в большом списке сотрудников, которые приходили в клуб работать, а потом создавали бизнес и увольнялись. Зато вступали в клуб и начинали платить взнос. Лида пришла к нам как сотрудник в 2005 году. В шестом или седьмом она открыла свое дело – Серегину Ру – производство и интернет-магазин по продаже натуральных продуктов питания. Мы нашли нового сотрудника, но и его чуть позже постигла та же участь. Теперь уже мы знаем, что клуб так действует на всех. Знаем примерные сроки, когда нам нужно будет искать сотрудника. Словом, теперь мы к этому готовы. Марина и Денис Голубицкий. И тогда, и сейчас у них был бизнес по продвижению компаний в интернете – «Комкорд». И с тех пор они открыли еще несколько компаний. В частности, переехав в Чехию, по-моему, в 2013 году, они в 2016 году открыли пражский деловар. Иван Камур. И тогда и сейчас он занимался оптовой торговлей строительными материалами. Дмитрий Стренец и Максим Журович. Им было года по 22, когда они пришли в клуб. Они занимались созданием сайтов. А потом еще создали компанию по производству и установке металлических дверей. Двера Романия. Отгадайте, какие двери стоят в моей квартире. Антон Семко. Он учился тогда в МГУ. С момента появления нашей электронной газеты был ее подписчиком и читал все выпуски. Но сначала он не мог стать членом клуба, так как мы анонсировали, что принимаем только тех, у кого есть действующий бизнес. Примерно в 2006 году мы подумали, что можем принять в свою компанию тех людей, у которых бизнеса пока нет, но они хотят его создать. Ведь создать его с нами будет значительно проще. И мы объявили в рассылке, что наберем какое-то количество таких людей, не более 10% от состава клуба. В их числе пришел и Антон. У него не было бизнеса, ни идеи, чем заниматься. В то время один из наших друзей, сейчас тоже член клуба Александр Васильев, предприниматель из Харькова, решил перенести свой бизнес в Москву. Это был бизнес по оцифровке видеоматериалов, который успешно работал в Харькове и в нескольких городах Украины. И Александр попросил нас найти человека, который был бы ему младшим партнером, у которого нет бизнеса, но он бы хотел что-то начать. Александр все оплачивал и говорил, что делать. Нужен был человек, который будет делать. Им стал Антон. Прошло лет пять, и Антон выкупил 100% этого бизнеса у Александра. Спустя еще какое-то время он его успешно продал. Сейчас Антон снова в начале славных дел, но уже с хорошим капиталом. Теперь ему уже целых 35 лет. Марат Елисеев. Тоже пришел в клуб в то же время, но про него отдельная история в следующей главе. Сейчас его главный бизнес – аутсорсинг персонала. Светлана Селютина. У нее было несколько бизнесов за это время. Сейчас ее главное дело – услуги по бухгалтерскому учету. Виктор Чижевский. У него IT-компания «Бизнес Азимут». Это все, что я могу про нее сказать, потому что каждый раз, когда Виктор объясняет нам с Аркадием, Чем именно он занимается, мы ничего не понимаем. Мы спрашивали Виктора, как же его могут понять его собственные клиенты. Но он парирует, что его бизнес имеет свою специфику. Там и исполнители, и заказчик должны быть людьми интеллектуальными. Дмитрий аль -Мухамедов. Он пришел в клуб как бизнес-ангел и остается им и сегодня. Он финансирует интересные стартапы. Позже в клубе Дмитрий начал еще один бизнес. Он покупает и продает БУ офисное оборудование, мебель и арктехнику. Юлия Николаева. Я уже не помню, какой у нее был бизнес, когда она пришла в клуб. Но сейчас она живет в Германии, и ее компания занимается упаковкой. Конечно, оставался с нами и первоначальный состав. Все эти люди сформировали костяк клуба. Именно они сделали его полезным для предпринимателей и повлияли на это не меньше, чем мероприятия, которые мы проводили. Костяк рос и укреплялся. К нам приходили новые предприниматели, которые оставались в клубе и продлевали членство из года в год. Но начался этот процесс только после того, как была полностью отменена халява. Введен членский взнос, и клуб стал платным. Естественно, когда мы начали принимать деньги, мы завели юридическое лицо, открыли расчетный счет в банке, приобрели кассовый аппарат. Это все время с самого начала был совершенно легальный, оплачивающий налоги бизнес. Только Аркадий все время меня просил, перестань говорить, что это бизнес. Люди неправильно тебя понимают. Бизнес — это то, что приносит много денег и имеет цель приносить деньги. И надо все время приносить их больше и больше. А клуб — это благотворительная организация просто с членскими взносами. Тогда навсегда закончилось то, что Аркадий называл пионерским лагерем, начинался бизнес, пусть и малый, но по всем его законам. О правилах клуба. Часто, когда задумывается новый клуб предпринимателей, основатели начинают с того, что составляют устав клуба. Они решают написать цели, миссию с словом «то», с чего модно начинать бизнес. При этом обычно команда у начинающегося клуба собирается от пяти человек и более, и пока людей меньше, слово «клуб» не приходит им в голову. У всех пятерых всегда разное видение. Начинаются споры вокруг каждого пункта, и, собственно, на этой стадии 90% клубов распадаются. Мы никогда не писали устав или правил. В деловаре их нет до сих пор. Когда в клуб стали приходить новые люди, мы относились к ним примерно так же, как радушные хозяева к своим гостям. Вы же не пишете для гостей на входной двери правила. «вытирайте, пожалуйста, ноги» или «в уборной спускайте, пожалуйста, воду». Не пишите не потому, что не хотите, чтобы гости вытирали ноги и спускали воду, а потому что рассчитываете, что они догадаются сами. Есть много способов догадаться. Одних в детстве правильно воспитали родители. Другим повезло меньше, но они умны и наблюдательны, и поэтому, попадая в незнакомое общество, наблюдают и усваивают правила. Если ваш гость не воспользовался ни одним из способов, то, вероятно, он идиот, и вы больше не пригласите его к себе домой. Кроме того, написанные правила могут и навредить. Любой дурак прочитает их и начнет соблюдать. Некоторое время будет казаться, что он умен. Но невозможно составить правила, которые предусмотрят все. В итоге наш идиот спустит воду, вытрет ноги, но забудет потушить окурок. Начнется пожар, а он скажет, а в правилах не написано, что окурки нужно тушить, сами и виноваты, доработайте правила, а ко мне никаких претензий. И самое обидное, он будет прав. Лучше замечать дураков уже на входе, когда они забыли вытереть ноги и тем самым своевременно предотвращать пожар. Поэтому в деловаре правил нет, но за их нарушение мы выгоняем немедленно. Такое вот противоречие, но с ним жить проще и понятнее, чем писать правила. Есть на этот случай чудесный указ Петра I. «Указую речь держать не непописанному, дабы дурь каждого видна была». Вот и правил нет, дабы дурь каждого видна была. Со временем, когда сформировалось сообщество, оно стало саморегулироваться и отвергать лишних людей. В нем действуют свои правила, но мы их так и не записали. Большую часть возникающих ситуаций клуб разруливает сам и туда, куда нужно. Однако с самого начала, когда мы еще не называли встречи клубом, появились три запретные темы. У людей всегда есть желание на них поговорить, но если они начинают, то практически никогда не заканчивают. Говорить можно бесконечно, и все присутствующие имеют свой взгляд на ситуацию. Клубное время всегда заканчивается раньше, чем вопросы себя исчерпывают. Кроме того, что темы бесконечная, они разделяют собеседников, а цель клуба людей — объединять. Вот эти три темы. Первая — политика, вторая — религия, третья — национальные вопросы. Всем вступающим в клуб мы напоминаем, что мы не обсуждаем эти вопросы. А дальше начинается саморегуляция. Не надо зачем-то следить или кого-то выгонять. Но если кто-либо начнет беседу про недостатки или достоинства современной политической системы в России, всегда найдется тот, кто напомнит, что мы не разговариваем на эти темы. В этом, кстати, заключается одна из причин, почему не может быть клуба одновременно для малого, среднего и большого бизнеса. Малому и среднему бизнесу чрезмерное увлечение политикой может навредить, так как это отвлекает основателя от дела, которое приносит деньги. Что будет, если основатель малого или среднего бизнеса объявит в соцсетях свое политическое кредо и напишет, например, «Голосуйте за Путина», ну или «Голосуйте против Путина», или «Не ходите на выборы». Он мгновенно настроит против себя часть читателей, имеющих противоположные политические убеждения. Среди них могут оказаться и его клиенты. Политика делает людей агрессивными, вводит их на баррикады, заставляет убивать иногда даже своих родственников. Словом, ссорят людей много веков, как и религия. Политика легко станет причиной, из-за которой клиенты, с ужасом прочитав призыв голосовать или не голосовать за Путина, найдут другого поставщика. Причем убеждений нового поставщика они, скорее всего, просто не будут знать. Может оказаться, что новый контрагент политический сёска прежнего, просто он помалкивает. Но клиент выберет его, потому что про старого он уже все знает, а про нового пока нет. Словом, есть вагон и маленькая тележка способов, как политика вредит малому бизнесу. Иногда она вредит ему прямо, выступлением президента по телевидению, как во время пандемии коронавируса. В самом лучшем случае влечение политикой ничем не навредит предпринимателю, но и ничем не поможет. Мой добрый друг господин Тартанян говорил, я ненавижу лицемеров, а к их числу я причисляю мушкетеров, изображающих из себя аббатов, и аббатов, которые прикидываются мушкетерами. Собственно, политик также скверно сочетается с бизнесменом, как аббат с мушкетером. Поэтому полезнее раз навсегда выбрать для себя одно и отказаться от второго. Однако невозможно представить стратегию продвижения большого бизнеса без политики. В клубе для большого бизнеса политика – важнейшая повестка дня. С политической сводки, очевидно, должна начинаться каждая встреча. Как с этим быть, им и решать. А нам повезло, мы не занимаемся большим бизнесом. АКП – Ассоциация клубов предпринимателей. Практически с самого начала, как появился деловар, в то время, о котором я сейчас пишу, 2006 год, мы еще назывались «Московский клуб предпринимателей» МКП. Нам постоянно писали, звонили и даже приезжали встречаться люди, которые хотели создавать предпринимательские клубы в своих городах. Мы охотно делились информацией и по нашим следам создавали много клубов. Большинство их не выжило, как и большинство любых начинаний. Но есть такие, которые сегодня живут, здравствуют и успешно работают. В то время к нам приехал упомянутый выше Александр Васильев, предприниматель из Харькова. Мы долго сидели в кафе и подробно рассказывали про клуб. Он создал Харьковский клуб предпринимателей, который проработал достаточно долго. При этом Александр Васильев остается членом клуба «Деловар». Словом, по нашим следам создавались клубы, и, кроме того, возникали площадки, которые создавались независимо от нас. Был, например, ПКСД, «Питерский клуб своего дела», который создал Сергей Сидоренко за год до официального дня рождения деловара. Мы всегда понимали, что, с одной стороны, чем больше предпринимателей в клубе, тем лучше. Больше предпринимателей означает больше совокупного опыта, больше знаний и связей, и того, ради чего существует клуб. Но, с другой стороны, формат клуба заканчивается примерно на отметке в 100 человек. Это такой предел, когда еще можно провести встречу, на которой будут активны все участники. Если больше ста человек в зале, то клуб превращается в конференцию. Зал делится на пассивных слушателей и активных спикеров. Это неплохо, просто это другой формат, при котором можно получать пользу другого рода. Но при этом пропадает атмосфера клуба, которая делает встречи особенно полезными для предпринимателей. Получается замкнутый круг. С одной стороны, чем больше предпринимателей, тем лучше. С другой, наличие более ста человек в зале, имеются в виду живые встречи, конечно. убивает формат клуба. Поэтому, когда стали формироваться другие клубы, мы радовались, помогали им появляться и задумывались, как объединиться в единую организацию. Ведь люди будут встречаться в своих городах и странах. При этом возникнет единый организм с предпринимателями во всех городах. Станет много бизнесменов, но сохранится формат клуба. Мы решили собрать руководителей и членов клуба, желающих присоединиться, чтобы обсудить создание ассоциации. Каждый клуб в ассоциации мог поделиться чем-либо новым, своим, испробованным, что будет работать и к чему получат доступ остальные члены объединения всех клубов. В 2006 году мы арендовали дом отдыха Покровская под Москвой, где забронировали несколько коттеджей, номеров, а также конференц-зал. Как обычно, Аркадий Лопухов все это оплатил, но мы рассчитывали на то, что все номера выкупят и деньги вернутся. Так оно и вышло. Нам даже пришлось расширить бронь, желающих оказалось очень много. Назначенные даты в Москву приехали основатели клубов из Санкт-Петербурга, Киева, Харькова, Донецка, Новосибирска, Львова и других городов. Был клуб из Белоруссии, а также гости из Казахстана. Вместе с основателями собралось 5-6 членов клуба из каждого города. Также приехало много просто предпринимателей-одиночек. На той встрече мы договорились о создании АКП – Ассоциации клубов-предпринимателей, и приняли в нее всех желающих. В ассоциацию вступили представители 100% клубов, которые приехали. Кто-то из одиночек поодушевился создавать свой клуб и сразу попросил принять его в АКП. Мы приняли. У АКП должен был быть выбираемый ежегодно президент из числа руководителей клубов. В 2006 году выбрали Сергея Сидоренко как основателя самого старого клуба ассоциации. Сначала мы были очень воодушевлены тем, что получается. Казалось, это ровно то, что нужно. Мы разъезжались в отличном настроении. Однако в течение последующего года стало понятно, что так дело не пойдет. Клубы оказались совершенно разными. Цели их основателей отличались настолько, что мы были озадачены тем, что одно и то же средство клуб выбирается для достижения столь разных целей. Все это не желало соответствовать единому формату АКП. Например, когда мы начали разрабатывать преимущества для членов АКП, оказалось, что только МКП, наш московский клуб, точно знал, кто является членом клуба, а кто нет. У нас все просто. Кто оплатил взнос, тот и является членом клуба. В ПКСД нет и не было членских взносов. Сергей Сидоренко сам содержал его. Он говорил, да у нас члены клуба — это все, кто пришли больше одного раза. Но поименно он всех не знал, а зачем мне записывать их фамилии? А как тогда определить, кто может пользоваться преимуществами АКП, а кто нет? Все клубы в составе АКП, кроме московского, даром что назывались клуб предпринимателей, принимали в свои ряды не только предпринимателей, но и всех желающих, включая наемных директоров и прочих. Это не клеилось с форматом МКП, потому что мы принимали только владельцев бизнеса и гарантировали членам клуба, что все, с кем они общаются, тоже владельцы бизнеса. Курьезы возникали, когда кто-либо узнавал, что в ассоциации есть не только предприниматели. Хотя это был не московский клуб, а весь АКП, люди предполагали, что принципы МКП распространяются на всю ассоциацию. Потом один из руководителей клубов решил заняться политикой и в рассылке, которую мы анонсировали на едином сайте, начал призывать за кого-то голосовать. Рассылка, конечно, удивила членов МКП, так как правило, что мы не обсуждаем политику, религию и национальные вопросы, существовало со дня основания МКП. Дальше больше. Сергей Сидоренко неожиданно увлекся индийской философией и стал путешествовать в гости к гуру Саи Бабе в Индию. о чем писал в каждой рассылке. Он призывал ехать с ним, а члены клуба спрашивали, какое отношение Саи Баба имеет к бизнесу. Мы не знали, что отвечать. Словом, получалось, как басни Крылова: про лебедя, рака и щуку. АКП как бы была, а зачем – непонятно. Все в ней шли в разных направлениях. Основа, на которой был создан деловар как инструмент для развития бизнеса, не желала становиться основой для всего АКП. Взамен предлагались самые разные идеи. Тем не менее, мы помнили главную идею и еще рассчитывали ее воплотить. Ведь все-таки некоторое количество предпринимателей в каждом клубе было. Мы пытались привести все к единому знаменателю в течение двух лет. На следующий год мы устроили вторую встречу АКП в Санкт-Петербурге, где, нам всем казалось, обсудили разногласия, пришли к единому знаменателю и снова уехали домой воодушевленными. Но ничего не изменилось. Тогда на третий год, на третьей встрече АКП в Киеве деловар вышел из ассоциации. Так закончилась наша первая идея объединения клубов-предпринимателей из разных городов. Мы продолжали думать о том, что хорошо бы и потому что. Мы обсуждали, что на самом деле нам выгодно, чтобы было много предпринимателей из разных городов и стран. Но как это сделать, не знали и сосредоточились на нашем МКП. Сейчас мы могли бы перейти к следующему разделу книги и этапу становления клуба. Но чтобы его понять, важно рассказать, что в это время происходило в бизнесе Аркадия Лопухова. Орлони и не только. Для Аркадия в то время основным бизнесом оставался импорт и торговля электронным строительным инструментом из Европы. Позже, в 2008 году или в 2009 он продал его партнеру. А тогда, в 2005 6 годах, Аркадий, продолжая заниматься прежними бизнесами, Сдавал в аренду помещения в особняке на Усачевке и запустил еще два бизнеса. С обоими вышла забавная история. На обоих хочу остановиться подробнее, потому что отчасти они объясняют интерес Аркадия к клубу. Казалось бы, человек и так очень занятый. Несколько бизнесов, большая семья, трое детей. Зачем еще клуб и как все успевать? И еще это ответ на вопрос, что дает членство в клубе предпринимателю. Справедливости ради скажу, что сейчас спрашивают намного меньше, чем в начале, но еще задают такие вопросы. Первая история про ватрушки Тюбинги и Марата Елисеева. В году примерно в 2005 мы запустили в клубе проект «Выигрыш-выигрыш». Посмотрели по телевизору передачу «Капитал», поняли, что нечто подобное можем сделать у себя. Суть передачи была в том, что за столом сидели пятеро известных в то время предпринимателей – Евгений Чичваркин, Надежда Копытина, Андрей Каркунов, Павел Теплухин и Сергей Неторослев. К ним приходили авторы бизнес-идей и предлагали свои наработки. Предприниматели имели возможность инвестировать, вложить деньги за долю в бизнесе или отказаться. «Мы подумали, что у нас для этого все есть». Были предприниматели, готовые инвестировать в бизнес, как минимум, это Аркадий Лопухов, Юрий Логачев, Денис Глубицкий, Дмитрий Аль-Мухамедов и Сергей Спирин, иногда из Израиля к нам присоединялся Александр Левитас. Ну и другие инвесторы стали появляться после того, как мы запустили проект. Недостатков тех, кто ищет инвестиции, не было тем более. Авторов бизнес-идей, которые бы начали свое дело, если бы нашелся капитал, вокруг клуба бродило огромное количество. Забегая наперед, скажу, что позже мы закрыли этот проект, потому что он был полезен прежде всего инвесторам и авторам идей, а остальным членам клуба нет. Нам казалось, что когда инвесторы станут отбирать проекты, зрелище будет очень полезным для основного состава клуба. Они смогут наблюдать, как инвестор отбирает проект, какие ошибки делает докладчик, какие проекты проходят, а какие нет и почему. Но на самом деле уровень авторов идей, которые к нам приходили, оказался значительно ниже уровня членов клуба. У 90% из них не было опыта в бизнесе, это был их первый проект. А уровень членов клуба был уже слишком высок. Ошибки, которые совершали совсем начинающие, и которые разбирались на встречах, были слишком очевидны для всех. То есть выходило, что проект полезен только авторам идей и инвесторам, но бесполезен для большинства членов клуба. Мы думали о том, чтобы перевести проект из встреч-клуба в ранг самостоятельного бизнеса и брать процент за найденные инвестиции. Но это был бы уже самостоятельный бизнес, который не входил в наши планы. Поэтому мы отменили проект, а желающим найти инвестиции просто стали рекомендовать компании, куда обратиться. Но это случилось позже. А в 2005-м мы только начинали этот проект, и примерно тогда в клуб пришел Марат Елисеев. Сначала он появился как автор идеи. Не помню точно суть его проекта, но помню, что ему нужны были инвестиции в размере 2000 долларов США. Сума была настолько маленькая, что побила все рекорды. Так мало никто никогда не просил. И ведь это почти за полное счастье. Отказать ему было просто невозможно, поэтому Аркадий ответил так. «Инвестировать в проект я не буду, но я подскажу, как заработать гораздо большую сумму за очень короткое время». Аркадий рассказал Марату идею бизнеса, которая не давала покоя ему самому – Ею занимался тогда Сергей Сидоренко в Питере, и они обсуждали ее с Аркадием. Речь шла об аренде ватрушек, тюбингов, в парках Москвы. Аркадий сам не стал бы заниматься, поскольку уровень дохода не соответствовал бы затраченному времени. Но Марату он сделал предложение. От Аркадия финансы и инструкции. От Марата исполнение. Прибыль 50 на 50. И Марат запустил проект. Когда спустя две или три недели он заработал около двадцати тысяч долларов вместо двух тысяч, то он вступил в клуб. С тех пор он не переставал быть членом клуба. Аркадий ему тогда сказал, «Ну все, Марат, ты же нашел деньги, которые я хотел. Теперь ты можешь делать свой проект, о котором мечтал». Но Марат ответил, «Могу, но если возможно, я бы хотел остаться в этом бизнесе, он интереснее». На то мы договорились, и в течение следующих пяти или семи лет они вели бизнес весьма удачно. Его даже расширяли за счет катков и лодочных станций. Фактически вел бизнес Марат, Аркадий почти не вмешивался. Бизнес продолжался, пока правительство Москвы не передало эту деятельность государственным структурам. Вторая история про текстиль и Орлони. Я невольно стала ее свидетелем с самого начала. Когда она началась, я оказалась по клубным делам в офисе у Аркадия на Усачева, дом 9. В 2019 году там построили жилой дом. Но раньше на его месте стоял трехэтажный дом с большим двором и складами, который полностью арендовал Аркадий. Туда приехала Елена Никитина, которой порекомендовали обратиться к Аркадию как к человеку, готовому инвестировать в бизнес. Она сказала, что является директором текстильной фабрики. Ее фабрику закрывали, как и все остальные фабрики Москвы в то время. А у нее огромное количество клиентов. Им всем нужен текстиль, и она точно знает, какой. Они готовы покупать, им пока не у кого, потому что фабрику закрывают, а они пока не успели найти других поставщиков. И пока не успели, можно быстро запустить бизнес, чтобы окучить тех клиентов. Причем, в отличие от тех, кто приходил к нам на проект «Выигрыш-выигрыш» просить инвестиции, у Елены на руках был подробный бизнес-план со всеми расчетами. Аркадий сразу передал его мне. Через некоторое время я вернула документы, кивнула. Аркадий знал, что мне, как бизнес-консультанту, приходилось зарабатывать со составлением бизнес-планов. От тех, которым удавалось получить финансирование, я получала процент. Поэтому он, не глядя, передал документ мне. Ему нужно было понять, грамотно ли он составлен. Сам Аркадий продолжал расспрашивать устно. Он никогда не ориентируется по бизнес-планам, а только по беседе. Ему важно, есть ли бизнес-план и толково ли он составлен, чтобы оценить серьезность человека. Елена предполагала закупать текстиль в Индии. «Почему именно в Индии?» – спросил Аркадий. «Там недорогой текстиль хорошего качества, который в России сегодня никто не закупает», – ответила Елена. «Но ведь если хороший текстиль никто не закупает в России, значит, для этого есть какая-то причина», – допытывался Аркадий. Елена пожала плечами. По бумаге и по рассказу проект казался очень интересным. Особенно радовало, что в списке клиентов было несколько тысяч компаний, представители которых были знакомы с Еленой и привыкли работать с ней. Проблема состояла в том, чтобы разобраться в противоречии. Если в Индии хороший недорогой текстиль, то почему его никто не закупал в России? Ситуация осложнялась тем, что ровно через неделю в Индии заканчивалась большая текстильная выставка. Она проходила дважды в году, и если не приехать через неделю, то тогда уже только через полгода. Но откладывать на полгода было нельзя. клиенты бы успели найти других поставщиков за это время. Поэтому на принятие решения оставалось ровно два дня. Елена приехала в пятницу, а ответ нужно было дать в понедельник. Если Аркадий согласился бы инвестировать в проект, то понедельник нужно было бы оплатить билет в Индию. Когда Елена ушла, Аркадий написал письмо в круговую рассылку членам клуба. Еще на заре клуба в 2003 году мы сделали такую рассылку, к которой были подключены только члены клуба. Вы писали письмо на один адрес, а его получали все. В то время 30 человек. Сейчас она тоже существует, просто письмо получают уже более 650 человек в разных городах и странах, и ответов приходит гораздо больше. В рассылке Аркадий спросил, есть ли у кого знакомые, которые работают с Индией. Оказалось, что Евгений Огнев знаком с основателем сети магазинов интерьера Махараджи». Аркадий получил номер телефона, напросился в гости, а я, предчувствуя интересную историю, захотела поехать с ним. Так мы оказались в магазине интерьера Махараджи на Кузнецком мосту. Аркадий изложил суть вопроса. «Хочу доставлять текстиль из Индии». И спросил, какие могут быть подводные камни. «У тебя ничего не получится», — обреченно ответил основатель интерьеров Махараджи. «Нет, ты не понял», — говорит Аркадий. «Я с 14 лет занимаюсь бизнесом». В основном это импорт и оптовая торговля. Я работал с США, с Германией, Китаем, с Японией. Теперь у меня есть идея доставлять текстиль из Индии. Я просто хочу узнать, почему так мало людей в России работают с Индией. Может быть, есть какой-то секрет. У тебя ничего не получится, повторил основатель магазина тем же обреченным тоном. Понимаешь, я больше 15 лет живу в Индии. У меня там все друзья. Я принял буддизм. Я говорю на хинде. Я понимаю их менталитет. Меня там все знают, я для них ценный человек, для многих друг, для всех свой. Но даже меня иногда обманывают. А тебя обманут все и сразу. Там есть текстиль хорошего качества, ты его увидишь в Индии. А когда получишь груз, поймешь, что не стоит заниматься этим бизнесом». «Я все понял», — ответил Аркадий. «Спасибо, ты мне очень помог». Мы вышли, сели в машину, Аркадий тут же позвонил Елене и сказал «покупай билеты». Елена должна была найти поставщиков в Индии на выставке и заключить договоры на поставки. Аркадий внес в план всего одну коррективу. Она должна была не просто выбрать лучших поставщиков, а заключить разовый договор со всеми, кого найдет, чтобы закупить небольшие партии товара у каждого. Но как же, говорила Елена, тогда придет полупустая фура, а это же невыгодно. Но Аркадий ставил на своем. Банкет же оплачивает он, Потом вышла смешная история, когда фура приехала в Москву, а Аркадий поехал на таможню. Таможник скрыл контейнер, а там две трети фуры пустые, и лишь одна треть забита тюками. Таможник почесал лоб. Что это? Текстиль, — ответил Аркадий. А почему контейнер пустой? Он не пустой. Аркадий кивнул на заднюю часть контейнера. Ты понимаешь, что я сейчас каждый тюк вскрою и проверю? Говори сразу, что это. Таможник подозрительно разглядывал Аркадия. «Текстиль, да ты вскрывай», — сказал Аркадий, — «проверяй». «Мне все равно самому надо все проверить». Верный себе таможник вскрыл тюки, внимательно изучая содержимое. Он разматывал рулоны, разглядывая ткань на свет, как бокал с красным вином, и даже не нюхал, разве только на вкус не пробовал. Потом товар привезли на склад, на усачевку «Девять». Каждый тюк внимательно проверили, и Елена доложила, что из 30 или 40 потенциальных поставщиков есть трое, которые прислали товар такого качества, который она видела на выставке. Все остальные прислали бракованную продукцию. Там был полусгнивший хлопок и даже ткань с экзотическими жуками, пребывавшими в полусонном ножевом состоянии. Когда рулон размотали, они оживились и резво побежали в разные стороны. Большую часть продукции невозможно было продать. Ее пришлось утилизировать. а договоры заключили с теми тремя поставщиками, которые не обманули. В следующий раз закупили полные контейнеры. Но слухами земля полнится, и через некоторое время Елене начали писать другие поставщики, те, которые прислали бракованный товар. Что ж, мол, вы у других покупаете, а у нас не стали покупать? Чуть позже в Москву приехал индус, представитель одной из фабрик, которая прислала брак. Елена принесла со склада образцы двух тканей. Один прекрасный образец выставки, а другой некачественный, из контейнера. Перед индусом положили оба образца и спросили, как это понимать. Елена хорошо владеет хинди и переводила диалог Аркадию. «Да-да», — радостно закивал индус, увидев образцы. «Что «да-да», — сказал Аркадий по-русски Елене. «Спроси этого умника, почему ткань различается». Елена перевела, индус быстро заговорил. Он говорит, что справа — это образец продукции. Она изготавливается отдельно и тогда уделяют особое внимание качеству. а слева — это обычная конвейерная продукция фабрики. У них всегда так. Он говорит, что это Индия, а не Европа, и у них так принято». Аркадий промолчал, но вид у него был такой, что индус посерьезнел и снова быстро-быстро заговорил. «Что он говорит?» — спросил Аркадий. «Он говорит, что с детства страдает генетическим заболеванием, и его нельзя бить, потому что у него очень хрупкие кости. Если его бить, они немедленно ломаются». «Что с ним тогда делать?» — задумался Аркадий. Закончилось все тем, что Орло не стал работать со всеми поставщиками, даже с теми, кто сперва обманул. Только с ними были более выгодные условия. Им платили после того, как товар приходил, и его принимали. Честным оплачивали продукцию вперед. В результате тот умник с жуками оказался для нас самым выгодным поставщиком, говорил потом Аркадий. Ему не нужно было платить вперед. Да, само название Орлони появилось уже позже. Мы объявили конкурс на название Компании в электронной газете клуба «Секреты бизнеса» предприниматели рассказывают. Получили около тысячи вариантов. В то время подписчиков было немного, около 30 тысяч человек. Одним из вариантов было «Орлони», Аркадий Лопухов и Елена Никитина. То есть к 2007 году, о котором рассказывается в следующем разделе, у Аркадия было несколько бизнесов, два из которых появились благодаря клубу. К тому времени сам клуб тоже рассматривали как бизнес и развивали по всем законам бизнеса. Но в перспективе он даже при хорошем развитии не мог бы по прибыльности заменить ни одну из компаний «Аркадия». Причем даже если бы мы изменили модель клуба и начали, например, продавать понты, то ничего бы не изменилось. Понты могут стоить очень дорого. Верхнего предела цены у них не существует. Всегда найдутся люди, которые будут их покупать. Но мы уже имели другой клуб, а нам казалось интереснее другая задача – создавать недорогой полезный инструмент для развития бизнеса. Чтобы им пользовались мы, как и раньше, и чтобы им пользовались другие, начинающие предприниматели вроде меня и опытные вроде Аркадия.